Глава 21 Дойдя до этого места повествования, я прошу читателя простить меня за то, что не стану больше приводить в своем рассказе точные даты. В этот ужасный период между 27 января и серединой следующего месяца события так перепутываются, переплетаются между собой и смешиваются в моей голове, что я уже не в силах различить ни дней, ни ночей, и порой не знаю, произошли ли памятные мне стычки при свете солнца или во мраке. Мне кажется, что все это случилось за один долгий день или за одну бесконечную ночь, и что время не измерялось тогда обычными мерками. События, люди, чувства и ощущения соединяются в моей памяти в непрерывный калейдоскоп, которым мелькают одни и те же группы людей, различающихся лишь тем, что в один момент они охвачены необычайным страхом, в другой — необъяснимой яростью, в третьей — паникой. Поэтому я не в состоянии точно определить дату того происшествия, о котором собираюсь рассказать. Если не ошибаюсь, Это случилось на следующий день после боя за монастырь Маньякар и, по моим предположениям, в период с 30 января по 2 февраля. Мы занимали один из домов по улице Поострое. Соседям засели французы, которые пытались выйти по задворкам квартала к Пуэрто-Кемадо. Бой внутри домов — самая трудная вещь на свете. Ни один вид военных операций, ни самые кровопролитные сражения на бранном поле, ни осада крепости, ни борьба на уличных баррикадах не идет в сравнении с непрерывными стычками между гарнизоном какой-нибудь спальни и армией, занявшей позиции в зале между солдатами, захватившими нижний этаж и теми, кто расположился этажом выше. Когда мы услышали в разных местах глухой стук кирок, нас обуял страх. Мы не понимали, откуда нас собираются атаковать. Мы поднимались на чердаки, спускались в подвал и прикладывали ухо к стене, пытаясь по направлению ударов угадать намерения противника. Неожиданно мы заметили, что стена в той комнате, где мы находились, сильно задрожала — Мы соорудили баррикаду из мебели и неподвижно застыли в дверях. Французы сперва проломили в стене дыру, затем начали отбивать доски и штукатурку прикладами, явно намереваясь захватить помещение. Нас было двадцать человек, их меньше, и они не ожидали, что встретят достойный отпор. Поэтому они отступили» но вскоре вернулись с таким сильным подкреплением, что вынудили нас отойти и нанесли нам значительный урон. Мы оставили у бригады из мебели пятерых сотоварищей, из которых двое были уже мертвы. В узком коридорчике мы обнаружили лестницу, быстро поднялись по ней, сами не зная куда, и очутились на чердаке, представляющем собой прекрасную оборонительную позицию — Лестница была узкая, и любой француз, который осмелился бы пройти по ней, был заранее обречен. Там мы продержались довольно долго, подбадривая друг друга воинственными криками и возгласами, но когда стена за нашей спиной начала сотрясаться от сильных ударов, мы тотчас сообразили, что если французы пробьют в ней проход, мы непременно попадем под перекрестный огонь. Нас оставалось всего тринадцать, потому что на чердаке тяжело ранил еще двоих. Дядюшка Гарсус, командовавший нами, гневно воскликнул, «Черт, побери! Не даваться же в руки этим собакам! Тут есть слуховое окно! Выберемся через него на крышу! Пусть шестеро продолжают стрелять! Каждому, кто сунется по лестнице, пулю в лоб! Остальные пусть расширяют оконный проем!» Прочь страх, и да здравствует пресвятая дева Пилар! Все было сделано, как он приказал. Отступление прошло в полном порядке, пока часть нашего отряда сдерживала наседавшего неприятеля, остальные готовили путь для отхода. Искусный маневр был проведен с лихорадочной быстротой, причем за все это время французы не отвоевали у нас ни одной ступени. Как только пролом оказался достаточно широк, чтобы через него могли одновременно пролезть три человека, мы тотчас же выбрались на крышу. Нас оставалось девять. Трое так и не поднялись с пола, а четвертый был ранен у самого пролома и живым попал в руки врага. Оказавшись на крыше, мы чуть не подскочили от радости. Далеко за домами предместия виднелись французские батареи. Мы оставили у пролома двухчасовых, велев им стрелять в каждого, кто вздумает высунуться наружу, и на четвереньках проползли довольно большое расстояние, осматривая сверху местность. Но затем, не успев сделать и двадцати шагов, мы вдруг услышали громкий смех и голоса. Нам показалось, что это французы. В самом деле, из широкого слухового окна близлежащего дома... На нас с хохотом глазели проклятые враги. Они не замедлили открыть огонь, укрываясь за трубами, за углами и выступами крыш, обычными для местных строений. Мы отвечали им выстрелом на выстрел, а на их проклятие брань тысячу ругательств, на которые вдохновляла нас неисчерпаемая изобретательность дядюшки Гарсия. Наконец мы отступили и спрыгнули на крышу соседнего дома. Мы полагали, что в нем находятся наши, и потому безбоязненно пролезли через чердачное окно, надеясь затем спокойно спуститься на улицу, а там примкнуть к какому-нибудь отряду и продолжить рискованное путешествие по коридорам, лестницам, крышам и чердакам. Но не успели мы соскочить на пол как услышали в комнатах под нами частую ружейную трескотню. «Там дерутся», — объявил Гарсиус. «Это наверняка те же французы, которые были в соседнем доме. Они перебрались сюда и, видимо, нарвались на наших. Черт побери, сейчас же вниз, все вниз!» Перейдя с этого чердака на соседний, мы увидели приставную лестницу, по которой можно было спуститься ко входу в большую комнату. Через двери ее доносился оживленный гул голосов, среди них преобладали женские. Шум боя слышался здесь гораздо слабее и шел откуда-то снизу. Мы скатились по лестнице и оказались в большом помещении, буквально набитом людьми, преимущественно стариками, женщинами и детьми, нашедшими здесь убежище. Многие лежали на тюфяках, и на лицах у них виднелись следы страшной болезни. Несколько неподвижных тел распласталось по полу. По всему было видно, что несчастные спустили последний вздох совсем недавно. Другие раненые, будучи не в силах терпеть жестокую боль, стонали. Кое-кто из старух плакал или молился. Временами раздавались жалобные голоса «Воды, воды!». «Как только мы спустились...» Я разглядел в конце зала дядю Кандиолу, который тщательно укладывал в кучу разное старье — одежду, кухонную утвари и посуду. Он сердито отгонял любопытных ребятишек, которым не терпелось порыться в этой никчемной рухляде, и при исполненной тревоге любовно перебирал свои сокровища, стараясь не проронить ни одной вещицы. При этом он приговаривал, «Две чашки у меня уже стаспили». «Не сомневаюсь, они у кого-то из присутствующих. Всюду беспорядок, властей больше нет, и никто не гарантирует человеку сохранность его имущества. Прочь отсюда, негодные мальчишки! Вот теперь все хорошо. Будь прокляты эти бомбы и тот, кто их выдумал. Добро пожаловать, сеньоры военные! Нельзя ли поставить здесь пару часовых для охраны этих ценных вещей, которые мне удалось спасти с таким трудом. Нетрудно догадаться, что мои сотоварищи лишь посмеялись над столь нелепыми домогательствами. Мы уже собирались идти, когда я увидел морякилью. Несчастная девушка сильно изменилась от бессонницы, слез и страха, но отчаяние, корившее вокруг и охватившее ее самое, лишь подчеркивала прелесть ее красивого лица. Она заметила меня и сразу же поспешила на перерез, явно желая поговорить со мной. «А где Агустин?» — спросил я ее. «Внизу», — дрожащим голосом ответила она, — «там дерутся». Все, кто скрывался в этом доме, были в разных комнатах. а Отец пришел с Дони Гедитой сегодня утром. Агустин принес нам поесть и отвел нас в комнату, где был тюфяк. Вдруг мы услышали удары в стену. Это были и французы. Явились наши солдаты и велели нам перейти в эту верхнюю комнату. Потом перенесли сюда раненых и больных. Здесь нас всех и заперли, а французы, проломив стену, натолкнулись на испанцев и вступили с ними в бой. Ах, Агустин тоже внизу! Пока она рассказывала, вошла Мануэла Санчо с двумя кувшинами воды для раненых. Несчастные, словно одержимые, со всех сторон кинулись к ней и кулаками стали оспаривать друг у друга стакан. «Не толкайте сеньора, не торопитесь!» — смеясь, урезонивала их Мануэла. «Воды хватит всем! Наши побеждают!» «Выбить французов из спальни было нелегко, но сейчас они удерживают лишь половину гостиной» потому что другая половина уже в наших руках. Из кухни, из лестницы их тоже скоро вышвырнут, а пол там весь завален трупами. Морякилья вздрогнула от ужаса. «Я хочу пить», — сказала она мне. Я попросил воды у Мануэлы, но единственный принесенный ею стакан был занят, так как переходил от одного жаждущего к другому. Тогда я, чтобы не ждать, Взял чашку из груды вещей, принадлежавших Кандиоле. «Эй, вы, нахал!» — завопил он, — хватай меня за руку. «Сейчас же положите чашку на место!» «Я взял ее, чтобы напоить эту девушку», — возмутился я. «Неужели вы так дорожите своим хламом, сеньор Кандьола?» Скупец ничего не ответил, но дал мне напоить его дочь. Когда она напилась... Один из раненых нетерпеливо выхватил у нее чашку, а после него посудина пошла по кругу. Уходя в догонку за товарищами, я заметил, что Дон Херонима не спускал злых глаз со своей отбившейся от рук собственности, которая так долго не возвращалась к законному владельцу. Мануэла Санчо была права, говоря, что мы побеждаем. Французов выбили из первого этажа, но они отступили на том же этаже соседнего дома и теперь дрались там. Когда я спустился вниз, бой сосредоточился в кухне, где неприятель защищался особенно ожесточенно. Все остальные комнаты были уже в наших руках. На залитом кровью полу лежало множество трупов, как наших, так и французских солдат. Наконец, отряд горожан и военных взбешенных тем, что им никак не удается захватить эту проклятую кухню, откуда так отчаянно стреляют, ворвался в нее со штыками перевес и хотя многие из смельчаков погибли, их натиск решил дело. За ними ринулись другие и, наконец, все остальные. Устрашенные такой дерзостью, солдаты императора в поисках выхода лихорадочно заметались по лабиринту, который они сами же создали, пробив в стенах комнат проходы. Осажденные гонялись за ними по коридорам и помещениям, запутанная цепь которых могла бы свести с ума самого опытного топографа. Настигая врагов, мы уничтожали их. Некоторые из французов, отчаявшись, выпрыгивали через окна во двор. Отвоевав таким образом один дом, мы заодно захватили соседний и принудили французов отступить на прежние позиции, то есть в два дома, расположенные в самом начале улицы поостро. После этого мы подобрали убитых и раненых. К моему огорчению среди последних я нашел Агустина Монторию, раненного в правую руку, хотя и не опасно. В этот день численность нашего батальона сократилась вдвое. Несчастные, укрывшиеся на верхнем этаже, надумали вновь расположиться в разных комнатах, но военные, сочтя это опасным, заставили всех покинуть дом и искать себе убежище в более надежных местах. С каждым днем, с часом, мгновением защищать город становилось все труднее ввиду огромных потерь, которые мы несли от огня противника и эпидемии. Тысячу раз счастливы те из кто, подобно отважным защитникам улицы Паломар, близ монастыря Санта-Энгарсия, оказался погребенным под руинами взорванных домов. Там, где изувеченные страшными ранами, лишенные всякой помощи, люди лежали сотнями и медленно умирали, зрелище было поистине жуткое. Расчитывать на медицинскую помощь могла лишь сотая доля тех, кто в ней нуждался. Милосердие женщин, усилия патриотов, напряженный труд в лазаретах, всего этого было слишком мало. Настал день, когда защитником города овладела какая-то бесчувственность. Вернее, тупое нечеловеческое равнодушие. Мы привыкли смотреть на груды мертвецов, как на кучи мешков с шерстью. Мы привыкли, не испытывая жалости, взирать на длинные вереницы раненых, сжавшихся к стенам домов и лечивших себя, как Бог на душу положит. Страдания, казалось, заставили забыть о наших телесных потребностях, и жизнь нас поддерживала одна лишь сила духа. Постоянная близость опасности — Изменила наш характер, в нем появилась совершенно новая черта, полное презрение ко всему материальному и совершенное безразличие к жизни. Каждый в любую минуту ожидал смерти, и мысль о ней никого не тревожила. Я вспоминаю, как кто-то рассказывал о попытке выбить французов из монастыря Тринитариев. Сказочные подвиги, непостижимо отважных участников этой вылазки, казались мне тогда чем-то естественным и обычным. Не помню, говорил ли я о том, что рядом с монастырем Маникас находился монастырь почтенных агустинцев. Весьма вместительное здание с довольно большой и архитектурно необычной церковью, отличавшейся просторными коридорами и обширной галереей. Было совершенно очевидно, что французы, овладев монастырем Манекас, приложат все усилия к тому, чтобы захватить второй монастырь и закрепиться надежно и окончательно в этой части города. — В бою за Манекас нам не довелось участвовать, — сказал мне Пирли, — зато сегодня мы будем иметь удовольствие драться не на живот, а на смерть за монастырские стены Сан-Агустина. Одним из трамадурцам его не отстоять, и нас посылают к ним на подмогу. А как насчет производства в чин, Друг мой рассели, вам вероятно известно, что оба стоящие здесь достойные кабальеры уже стали сержантами. Ничего мне не известно, дружище, ответил я, потому что действительно не подозревала о своем продвижении по иерархической лестнице. Это точно. Вчера вечером генерал отдал приказ, сеньора Россели произведен в сержанты, а сеньор Пирли — в младшие сержанты. Мы это вполне заслужили, и хорошо, что у нас сохранились плечи. Будет куда и палеты прицепить. Слышал я также, что Агустин Монторио произведен в лейтенанты за то, что он отличился при защите домов. Вчера к вечеру в батальоне Пеньес де Сан-Педро» Осталось лишь четыре сержанта, один прапорщик, один капитан и всего двести солдат. Есть основания надеяться, дружище Пирли, что сегодня мы заработаем парочку чинов повыше. «Важнее всего не заработать себе пулю в лоб», — заметил мой товарищ. «Пожалуй, те немногие волонтеры из УЭС, что остались живы, прямиком выйдут генералы. Ну уже играют в сбор. Еда-то у тебя есть». «Не густо. Мануэла Санчо дала мне четыре сардины, мы и поделимся. А вот вдобавок горсть поджаренного горошка, если, конечно, ты не прочь. Кстати, ты еще не забыл вкус вина? Ведь нам уже несколько дней ни капли не перепадает. Ходят слухи, что сегодня днем, как только кончится бой у Сан-Агустина, нам дадут венца. Словом, будет очень прискобно погибнуть, прежде чем мы увидим, какого цвета обещанное нам питье». Ну, чтобы начальству послушаться моего совета, да нам поглоточку перед боем, тогда бы, умирая, солдаты уносили с собой приятные воспоминания. Но продовольственная хунта рассуждает, наверное, по-иному. Вина мало, и если мы его раздадим сейчас, то на каждого не придется и по несколько капель. Подождем-ка лучше до вечера. Будет чудо, если до тех пор от защитников Сан-Агустина останется четвертая часть и тогда на брата придется уже не меньше, чем по целому глотку. Перли еще долго рассуждал бы о недостатке съестных припасов, однако времени развлекаться беседой у нас не было. Едва мы пришли на подмогу к эстремадурцам, защищавшим здание монастыря, как сильный взрыв заставил нас насторожиться. Однако тотчас появился какой-то монах и закричал «Дети мои!» Они взорвали стену между нашим монастырем и маникас. Они уже здесь. Бегите в церковь. Французы, наверное, захватили ризницу, но еще не все потеряно. Надо только успеть вовремя, и вы будете хозяевами всюду, и в главном пределе, и в боковых, и на хорах. Да здравствует пресвятая дело Пилар и батальон эстромадурцев. Спокойно и уверенно мы направились жиркость.